Глава 19. Что значит быть наследником? Звонок Никиты застал Артема врасплох. Он только собрался подключиться к интернету, чтобы войти в любимую онлайн-игру, как делал каждый вечер, и тут ожил телефон. «Телефон звонит!» — завопил из своей комнаты Эдик. «Слышу!» — крикнул Артем. «А ты почему не спишь? Поздно уже!» «А ты?» — спросил младший брат. «Мне можно, я взрослый, а ты еще в детский сад ходишь». «Ха!» — донеслось из соседней комнаты. Артем снял трубку. «Чем занимаешься?» — спросил Никита. «А что? Мне нужна твоя помощь прямо сейчас. Я тебя слушаю». «Мне нужен не разговор, а помощь», — твердо сказал Никита. «Так что тебе не слушать надо, а быстренько одеться и выйти из дома». — Что, нужно куда-то идти? — ужаснулся Артем. — Какие-то проблемы? — Родителей нет. Они уехали из города к моей тетке, а я сижу с Эдиком. И это малолетнее чудище еще не уснуло. Как я могу уйти? Из соседней комнаты тут же донеслось. — Куда уйти? Я с тобой. — Ну вот, слышал? — спросил Артем. — Что стряслось-то? — Дело жизни и смерти, — сказал Никита. — Как всегда. На этот раз все серьезно. Потом у Легостаева было слышно, что он не шутит. Я собираюсь совершить не совсем законные действия, и мне нужно, чтобы кто-то стоял на шухере. Доверить это я могу только тебе. Артем озадаченно замолчал. С одной стороны, было очень приятно, что Никита ему так доверял, но с другой стороны, куда деть Эдика? — Почему ты не позвонил Ксении? — спросил он наконец. Она не пойдет со мной на Хэллоуин, так что я пока не горю желанием ее видеть», — честно признался Никита. «Она тебя отшила?» — изумился Артем. «Сейчас речь не об этом», — оборвал его Никита. «Ты мне нужен. Может, позвоним Клепцовой и попросим ее посидеть с твоим братом?» «Она согласится», — засомневался Артем. «Не узнаем, если не спросим. Сейчас попробую». Артем нажал на рычаг телефона и набрал номер Ирины. Трубку сняли очень быстро. До Артема донеслись громкие ритмы дискомузыки восьмидесятых и дикий топот. «Да!» — гаркнула Ирина. «Привет! Привет! Чего это тебе понадобилось?» Голос ее звучал так, словно она сильно запыхалась. «Иринка, выручай! Никите нужна моя помощь, а мне не с кем оставить брата. Не посидишь с ним пару часиков?» «С этим зверенышем? Вот уж дудки!» Я еще помню, как он в прошлом году укусил меня за колено. Но это было сто лет назад, сейчас он уже не кусается. Намордник для него приобрели, что ли? Просто он подрос. Ирина задумалась. Музыка стихла. — Ладно, — наконец произнесла она, — но при одном условии. — Каком? — Ты все-таки пойдешь на маскарад и пригласишь меня танцевать. — Что? — завопил Артем. — Не хочешь, не надо. Сиди сам со своим братом. — Ну, хорошо, — выпалил Артем, зная, что еще пожалеет об этом. — Хорошо, я приглашу тебя на танец. Только не слишком обольщайся, я танцевать не умею. — Ну, это дело наживное, главное — начать. — Ладно, жди, я через пятнадцать минут прибегу. Все-таки в том, что они все жили в одном районе, были свои преимущества. Никита перезвонил пять минут спустя... И они договорились встретиться у ворот парка ровно в десять вечера. Ирина подоспела очень скоро. Едва она ступила в прихожую, Эдик выпрыгнул на нее из стенного шкафа и с размаху стукнул ей по затылку молотком из пористой резины. «Кия!» — завопил малыш. Ирина так глянула на Артема, что ему стало жутко. «Слава богу, я обычно пользуюсь другим полушарием мозга». Процедила она сквозь зубы. «Ну, я пошел», — пролепетал Артем. «Уложи его спать, пожалуйста. Потом можешь поиграть на моем компьютере». Он обогнул Ирину и выскользнул на лестничную клетку. «Постараюсь вернуться пораньше!» — крикнул он, сбегая вниз по лестнице. Клепецова захлопнула за ним дверь. «Это в твоих интересах». «Эдик...» размахивая резиновым молотком и громкого пяпра, грацевал в гостиную. «Веселенький предстоит вечерок», — вздохнула Ирина и отправилась вслед за ним. «Этька, а поесть в вашем доме что-нибудь найдется?» У ворот парка горел одинокий фонарь. Толку от него было мало, большого света он не давал, освещая лишь собственную стойку. Деревья уже лишились своей листвы, и ветер раскачивал их голые ветки, задевающие стальной абажур светильника. Артем подошел к воротам и осмотрелся. «Ты где?» — позвал он. «Здесь», — раздалось неподалеку. Артем едва не подпрыгнул. Он резко обернулся и увидел Никиту, затянутого в черную кожу. Его голову покрывал капюшон, волосы спадали на лоб, закрывая глаза. Он всегда надевал этот костюм, когда собирался на свои ночные прогулки, но никогда раньше не звал с собой Артема. Значит, действительно случилось нечто, из ряда вон. — Куда это ты намылился? — поинтересовался Артем. — В центральную городскую библиотеку. — Это же на другом конце города! — воскликнул Артем. — На метро доберемся, — спокойно ответил Никита. — И какого лешего тебе там нужно в такое время? По дороге объясню. Они направились к ближайшей станции метро. Никита поведал Артему обо всем, что произошло в школе. О незнакомце в плаще, о тени и о гордее Борисыче, оказавшемся не тем, за кого он себя выдавал. Артем выслушал его молча лишь, изредка качая головой. Он уже не так удивлялся всему необычному, как раньше. Слишком многое они пережили вместе. «Странно все это», — сказал он, когда Никита закончил свой рассказ. «Неужели нельзя просто рассказать обо всем, не заставляя тебя воровать? И вообще, с чего ты взял, что ему можно доверять?» «Не знаю», — пожал плечами Никита. «Интуиция. Нашел, чему верить. А если он подослан, чтобы заманить тебя в ловушку?» Никто не стал бы устраивать ловушки в публичном месте. «Так ведь ночь на дворе» и библиотека давно закрыта. А вдруг мы нарвемся на сторожей? — Для этого я и позвал тебя с собой, — сказал Никита. — В здание я залезу без твоей помощи. Ты будешь караулить снаружи. Как только услышишь что-то подозрительное, сразу кричи. Ну или позвони мне на мобильник. У тебя ведь телефон с собой. Артем похлопал себя по карману куртки. — Да, что я могу услышать такое подозрительное? Ну, мало ли, сигнализация сработает, например, или патрульные с сиренами подъедут. — Понятно, — кивнул Артем. — Какие-то у меня нехорошие предчувствия, а чуть ее меня никогда не подводит Нашел, чему доверять. Не остался в долгу Легостаев. Библиотека оказалась гигантским зданием из серого камня, построенным не одну сотню лет назад. Оно возвышалось над небольшой площадью огромной мрачной глыбой, словно неприступная крепость с узкими окнами-бойницами и высокими башенками. Перед библиотекой располагался большой круглый фонтан, окруженный каменными скамейками. Он работал даже ночью, и на площади постоянно раздавался шум воды. В тот миг, когда мальчишки приблизились к зданию, Из-за туч вышла луна и осветила окрестности холодным голубым светом. При таком освещении библиотека стала выглядеть еще страшнее. Артем поежился на прохладном ветру. «Тебе обязательно туда идти?» — тихо спросил он. «Там хранится разгадка к тому, что происходит в школе. Ты бы отказался на моем месте?» особенно если бы от этого зависела твоя жизнь. — Думаю, нет, — подумав, произнес Артем. — Вот и я не могу. — Жди меня здесь. Никита показал на скамейку у фонтана. — И если что, звони. Главное, не попадись на глаза полиции. — Тогда я лучше посижу вон там, — Артем кивнул на заросли кустов у края площади. — Там меня точно никто не заметит. Никита подошел к стене здания, выложенный из грубо обтесанных камней. Выпустил когти и начал карабкаться вверх. Артем следил за ним как зачарованный. Он уже не раз видел, как Никита это делает, но все никак не мог привыкнуть. Когда Никита достиг крыши и перелез через парапет, Артем скрылся в кустах и вытащил из кармана мобильник. Лучше держать его наготове Никита достал из-за пазухи листок с планом библиотеки, который дал ему гордей, и развернул его. Судя по карте, ему нужно было попасть на третий этаж. Никита огляделся. Между четырьмя башенками высился стеклянный купол крыши. Это все упрощало. Никита подошел к куполу и осмотрел его. Он был сложен из множества прозрачных стекол разного цвета. На большинстве крепились датчики охранной сигнализации, но несколько были свободны. Никита выбрал стекло поменьше, подцепил его края кончиками когтей, напрягся и выдернул из рамы. Затем протиснулся в узкое отверстие, ухватился за его края и повис в воздухе, высматривая место для приземления. Прямо под ним начиналась широкая каменная лестница. Вдоль ее перил стояли мраморные бюсты на высоких подставках. никита раскачался спрыгнул и приземлился между двумя статуэтками. он находился на четвертом этаже легостаев свернул карту трубочкой и бесшумно начал спускаться этажом ниже нужный ему зал был огромен просторное прямоугольное помещение освещенное лунным светом. Все стены закрывали высокие стеллажи с книгами. Верхние полки достигали стеклянного потолка. Чтобы добраться до них, следовало забраться на специальные лесенки из темного дерева, установленные на особые рельсы, идущие вдоль стеллажей. У дальних стен зала виднелись выходы на широкие галереи, где также стояли книжные шкафы. И, судя по плану, Никите нужно было попасть на дальнюю галерею. Он заторопился в другой конец зала. Его шаги гулко отдавались в темной пустоте. Тонкие переплеты стеклянной крыши отбрасывали на мраморный пол тени, которые складывались в причудливые ромбы и треугольники. Время от времени луна скрывалась за тучей, и в помещении становилось темно, но сильный ветер быстро разгонял тучи. Никита почти добрался до лестницы, ведущей на галерею, когда двери зала натужно заскрипели. Парень резко метнулся к стене и скрылся за гипсовой головой какого-то именитого писателя. В дверях засиял желтый мерцающий свет. Он шел от старомодного керосинового фонаря летучая мышь, покачивающегося на большом металлическом кольце, которая сжимала чья-то рука в черной перчатке. Следом за фонарем в зале возникла высокая фигура, закутанная в длинный плащ. Никита тут же узнал плащ. Это его владельца он видел в зимнем саду школы. Это он скрылся в подворотне у стадиона. Но что он здесь делает? Человек в плаще... Вышел в центр помещения и остановился. — Ты уже здесь, мальчишка, — просипел он. — Значит, я вовремя. Твой учитель не только болтлив, он еще и неосторожен. До меня донеслось каждое слово, которое он тебе сказал, а он даже не заметил моего присутствия. Никита понял, что прятаться бессмысленно, и вышел из своего укрытия. «Что тебе нужно?» — угрожающе спросил он. Клыки юного оборотня выдвинулись сами собой и слегка высунулись из-под верхней губы. «То, что не достанется тебе», — злорадно произнес человек в капюшоне. Что-то со свистом пронеслось в воздухе, в лунном свете сверкнул металл. Никите распороло плечо, и в следующую секунду что-то с лязгом впилось в стену позади него — Парень испуганно обернулся. Из стены торчала здоровенная, блестящая металлическая клешня, похожая на крабью, ощерившаяся множеством остро заточенных лезвий. Человек в плаще с торжествующим хохотом дернул за тонкую цепь. Клешня выскочила из стены и вернулась к нему. Порез жгло, словно огнем, Никита, не сдержавшись, зашипел от боли и схватился за плечо. «Не ожидал?» — просипел незнакомец. «Чистое серебро, специально предназначено для ловли оборотней». Он крутанулся вокруг своей оси. Серебряная клешня, рассекая воздух, вновь устремилась к Никите. Парень метнулся в сторону. Черный плащ извернулся... Серебряная клешня сменила траекторию и вскользь задела бедро Никиты. Кожаные штаны треснули, на пол упало несколько капель крови. Легостаев громко вскрикнул. Незнакомец издал неприятный визгливый смешок. Никита бросился на стену и с разбегу взлетел почти до самого потолка. Дикими скачками пронесся по узкому каменному выступу, тянущемуся параллельно полу, Достиг лестницы, спрыгнул на ступеньки и побежал на галерею. Клешня раскрошила гипсовый бюст в полуметре от него и с лязгом вернулась обратно. «Тебе не уйти, гаденыш!» — верещал человек в плаще. «Рано или поздно я настигну тебя! Игры кончились. Теперь ты узнаешь, что значит быть наследником!» Никита похолодел, услышав эти слова. Но обдумывать услышанное было некогда. Необходимо было поскорее найти злополучную книгу и побыстрее убраться отсюда. Никита ворвался на широкую галерею и бросился к стеллажам. Здесь хранились тысячи книг. Старинных, толстых, в кожаных, матерчатых и позолоченных переплетах. Как найти нужную, особенно если тебя при этом пытаются убить? «Что-то ищешь?» — вдруг раздалось прямо перед Никитой. Он уже слышал этот вкрадчивый голос. Совсем недавно луна вновь вышла из-за облаков. В ее свете Никита увидел тень. Тот стоял между двумя книжными стеллажами и сжимал в руках толстый фолиант в красном бархатном переплете. «Самые родовитые дворянские семейства», — прочитал Никита, вытесненные на бархате золотые буквы. «Ты опоздал!» — осклабился тень. «Не думаю». Никита подпрыгнул высоко в воздух и с силой врезал в тень сразу двумя ногами. Того отшвырнуло во тьму. Впрочем, книга исчезла вместе с ним. Позади Никиты снова возникла фигура в плаще. «Вот и ты!» — прошипела она. «Смирись со своей участью, мальчишка. Тогда ты ничего не почувствуешь. Мне известны многие способы убийства, но тебя я так и быть умертвлю безболезненно». Громко лязгнула металлическая цепь. Но тут из мрака возник тень, с перекошенным от злости лицом. Никита оказался между двух огней. «А это еще кто?» — крикнул тень. Похоже, они не были заодно, хотя это радовало. Человек в плаще отшатнулся и взвыл от ярости. Серебряная клешня метнулась из-под его плаща в сторону тени. Лезвия прошили насквозь щегольской котелок, и пригвоздили его к книжной полке. Тень схватился за голову. Книга с громким стуком свалилась на пол. — Ты пожалеешь об этом! — рявкнул тень. Выхватив черный меч, он рванулся к незнакомцу в плаще. Тот с яростным криком швырнул в него фонарем. Никита едва успел пригнуться к полу, иначе фонарь попал бы в него. Затем схватил книгу и метнулся в сторону. Фонарь ударился о грудь тени и разбился в дребезги. Горящий керосин брызнул во все стороны. Огонь разлился по полу. Тень с истошным воплем отскочил назад во тьму. Его пиджак пылал. Человек в чёрном прижался спиной к стене и растворился во мраке. Только горящий пиджак свалился на пол. Стоящий рядом книжный шкаф уже занялся огнем. Пламя быстро разрасталось. Никита, прижимая книгу к себе, бросился вниз по лестнице, прыгая сразу через пять-шесть ступеней. Услышав за спиной знакомый ляск, он машинально пригнулся. Серебряная клешня просвистела над его головой и сшибла с высокого пьедестала мраморный бюст. Черный плащ издал недовольный вопль. Никита... Одним прыжком преодолел оставшийся пролет, упал на бок и прокатился по полу, но тут же вскочил на ноги и огляделся в поисках путей к отступлению. Луна вновь скрылась за тучами. В центре зала сгустилась чернота, и из нее вырос тень. Скинув меч, он бросился на Никиту. Легостаев, не успев ни о чем подумать, выставил перед собой книгу, изогнутый клинок — стремительно вошел в переплет и застрял. Тень, стиснув зубы, с силой дернул меч на себя. В тот же миг Никита размахнулся и с размаху врезал ему фолиантом по голове. Тень рухнул на пол. Галерея пылала. Пламя взбиралось все выше и выше, поглощая книжные шкафы, облизывая стены и деревянные перила лестниц. Тут, перемахнув через горящие перила, спланировал вниз, словно гигантская летучая мышь, человек в плаще. Тень подтянул колени к груди и вскочил на ноги. Меч снова заиграл в его ловких руках. И вдруг в кармане Никиты завибрировал мобильник. «Что такое, сынок? Мамочка звонит!» — хищно осклабился тень. «Боюсь, мы ее немного расстроим». Он метнулся к Никите, занеся клинок над головой и в этот миг ему в спину с лязгом впилась серебряная клешня. Тень, изогнувшись дугой, яростно взвыл. В следующий момент тонкая цепь захлестнула его шею. — Ты не причинишь мальчишке вреда, — прошипел черный плащ. — Он только мой, и его жизнь принадлежит мне. Он натянул цепь и резко дернул ее, одновременно разворачиваясь к Легостаеву. Никита, не дожидаясь продолжения дружеской беседы, подбежал к окну, прикрыл лицо рукой и, бросившись прямо на стекло, выпрыгнул наружу. Он еще успел увидеть, как тень врезался в темную стену и растворился в ней. Лишь черная дымка растеклась по перекрытиям. Никита грузно свалился в заросли кустарника, едва не раздавив при этом Артема. На площадь перед библиотекой уже въезжали две пожарные машины, расцвечивая окрестности яркими красно-синими сполохами. Двери здания распахнулись, и на лестницу выбежал древний старичок в кителе. «Ну, наконец-то!» — закричал он подоспевшим пожарным. «Где вас носит? Пожарная сигнализация сработала десять минут назад! За это время тут вся библиотека сгорит!» не боись дедуля заверил его водитель пока команда раскручивала брезентовые шланги сейчас в миг все потушим где ты пропадал зашипел артем почему мобильник не брал потом объясню выдохнул никита зажимая рану на плече валим отсюда и они окрою бросились прочь от библиотеки